Я прикоснулся к часам, активируя мысли карту. Сразу выхватил пункт с надписью «Х-12», который располагался высоко в горах. Мне показалось, что это ближайшее к фазе сухранилища. В голове раздался бесплотный голос бродяги. Увидел. По карте до точки «Х-12» было примерно 120 километров, но стоит учесть особенности рельефа.